Вот что говорили негацианты о пшенице. «Чи бачишь, вин, який парнище? На свете трохи есть таких, Сывуху так, мол, брагу хлыще, Котлярерский, Энеида. Как ты думаешь, земляк, то плохо пойдет наша пшеница, — говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядивых, запачканных дегтями, засаленных шароварах, другому, синими местами уже с заплатами, свитки и с огромной шишкой на лбу. Да думать нечего тут.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 — Говорите себе, что хотите, — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негоциантов. А у меня десять мешков есть в запасе. То — То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, — значительно сказал человек с шишкой на лбу. «Какая чертовщина!» — подхватил человек в пестрядевых шароварах. «Слышал ли ты, что поговаривают в народе?» — продолжал с шишкой на лбу, наводя на него искоса своего грюмой очи. «Ну? Ну, то-то ну!» «Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место»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 Со страхом обратился он назад и увидел, что дочка его. И пару бок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности. э Э-э-э! Земля, да ты мастер, как и же обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвеську. Ты то, спасибо кому? бывшей дружкою, уже надоумил». Парбок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далек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 Солопи, червик, А вглядись-ка хорошенько. Не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. Не в огнев будет сказано.